Так, еще шаг, еще один, и кен упал, как поднял его, толпа захлопала. — Не дойдет, бородатый, — сказал кто-то из толпы. — Конечно, не дойдет, — согласился другой, — сказал на комиссара. — Это да длинный колдон из него все силы вытягивает, лишь руки ему на плечи положил. человек поднял с земли камень и кинул в комиссара, камень попал в спину, и Торгелий устоял на ногах. Охранник добродушно ткнул в кидавшего копьем. ходи пходи, не тропись. Сейчас испытание начнется, там все и выяснится». Мужчина смеясь отбросил уже поднятый новый камень и спросил у охранника. «Слышь, а жарить-то их будут? Я страсть как люблю, когда этих жарит Они дьявола зовут. Интересно». Глаза человека горели огнем, и вряд ли можно назвать добрым. «Жарить вроде не будут». Охранник, к сожалению, вздохнул. — Это испытание, не казнь. Гард искал в толпе глазами Ирену и не находил Однако почему-то был убежден, Ирена его не предаст. Он верил этой почти незнакомой женщине, так как до этого верил только другой рени той погибшей, единственной любимый Здесь, на воздухе, даже в окружении охранников, Гарду почему-то не было страшно. Как будто бы этот вольный мир непременно должен был помочь ему, комиссару, в отличие от темного тюремного мира, который дальше поддерживал инквизитор и его компания. Шаг, еще шаг. Несколько раз Этьен падал, комиссар помогал ему подняться. Когда стало совершенно понятно, что маленький человек дальше идти не может, комиссар поднял его на руки и понес. «Смотри-ка!» сдалось в толпе. час «Из горла начнет кровь сосать!» Охранник ткнул комиссара копьем. «Поставь его! Не положено! Сам должен идти!» Карп бережно посадил Этьена на землю, и слонив спиной к двери какого-то дома. Продатый гном дышал тяжело, но лицо его светило счастьем. «Умирать не страшно!» — улыбнулся Этьен. «Смерть — причина жизни! Моя жизнь кончилась! Я отдохну в смерти!» «Подожди, Этьен, подожди!» Гард присел на корточки Ну, глупо же! Столько времени провести в заточении и умереть! Услышав эти слова, и тем даже привстал в размещение. Смерть не может быть глупой! Глупо бывает только жизнь! Вдруг взгляд маленького человека вспыхнул словно тем вспомнил что-то очень важное. Руками он стал шарить к своей одежде, и вдруг комиссар почувствовал, что старик что-то положил ему в карман хотел спросить, что это, зачем? Но увидел, что жизнь покидает тена. Жизнь ускользала из этого крошечного существа спокойно, без суеты, без огней, без агоний. Она уходила, словно человек, который сделал свое дело, вот теперь может уйти. И тут больше незачем. за чем оставаться. Эти смотрел на солнце и улыбался. Вдруг губы его зашевелились. «Благодарю тебя!» — прошептал Ахен. «Ты позволила мне умереть не в каменном мешке. Когда человек умирает на воле, ему есть о чем рассказать. Богу, я думаю, Господу должно быть очень противно служить про неволю. Про неволю всем слушать не закончится». Жизнь ушла из-за темы. И это стало мертвым и безмысленным. В одно мгновение оно перестало быть человеческим то похоже на маску, по которой ничего нет. То, что принадлежало иному миру, принадлежало вечности.